Глава 20. Дверь открыл сам Пронин. Здесь у себя дома он казался гораздо моложе, чем вчера в подвале, когда Матвей увидел его впервые. Может, все дело было в отсутствующем теперь фраке. На Пронине были брюки и жилетка. Обычный молодой парень с открытым округлым лицом. Он отнюдь не был полным, как показалось Матвею в первую встречу. У ног Пронина... Велась дворняжка. Даже маленькие сердитые глазки у нее заросли шерстью. Она визгливо тявкнула пару раз на гостя, после чего спряталась за ноги хозяина и выжидательно оттуда смотрела. Видно было, что неожиданный визит ей не по душе. Из глубины квартиры приятно пахло жареным. И Матвей вспомнил, что давно уже толком не ел. Мороженое только притупило чувство голода, которое теперь опять обострилось. «Я...» — пробормотал Матвей, но Пронил не дал ему закончить. Его всегдашняя широта и гостеприимство никуда не делись. Он буквально втащил Матвея в квартиру, попутно стягивая с него пальто. «Молодец, что пришел. Мы тут как раз сидим, обмозговываем один проект. Думаю, назвать его «Привал комедиантов». Так картина Сергея называется». «По-моему, очень подходящее название, и выдумывать ничего не надо. Зачем огород городить? Правильно я говорю?» Вопрос адресовался кому-то за стенкой. «Проходи». В комнате за столом сидел незнакомый Матвею человек в ладно-пригнанном сером костюме с сигаретой в руке. Он выглядел довольно взросло, хотя Матвей уже успел заметить, что в кругу этих людей понятие возраста размыто. Во всяком случае, по лицам сложно прочитать, сколько им лет. Сергею, как назвал его Пронин, было явно не меньше 30. Крупная родинка на щеке, сигарета в тонких пальцах, прочертила в воздухе полукруг, означавший, по сути, знак вопроса. Кто этот человек? «Я... я пришел за книгами», — пробормотал Матвей. «Осип сказал, что их лучше забрать». «Вот и замечательно!» — обрадовался Пронин. «Книгу нас сколько хочешь. Заберешь, не переживай». «Какой Осип?» — резонно спросил Сергей. Матвей застыл. Он просто физически не мог выговорить Мандельштам. Ему казалось, что все тут же раскроется. Фарсу придет конец. Эти люди поднимут его на смех. Они просто обязаны сказать Матвею что-нибудь вроде «А Пушкин тебя ни о чем не просил. Может, забрать его цилиндр или бригет?» «Осип!» — глупо повторил Матвей, не в силах сдвинуться с мертвой точки. «Мандаль, что ли?» — вмешался Пронин. Матвей облегченно кивнул. «Да, этот без книг жить не может. Акмист? одно слово. То ли дело настоящий художник. Я вот упрашиваю Сергея расписать мне новое кафе. Ну что тебе стоит? Твои цветы зла в собаке. Это же был настоящий успех. На них, можно сказать, все держалось. Мушка, уйди отсюда, надоело. Подобрал же ты ее на мою голову. Подобрал, усмехнулся Сергей. Я ее купил за два рубля серебряных. Тогда два рубля, между прочим, поболее стоили, чем теперь. Вы с Толстым набросились на этого щенка с сюсюканем. Какая славная собачка! Нам Добужинский с нее герб нарисует. Как будто без этой собачки Добужинский герб не нарисует. А как деньги платить, так судейкин. Матвей смотрел на него во все глаза, стараясь не упустить ни одного слова. Он почти никого не знал из тех людей, с которыми таким удивительным образом столкнулся в последние дни. Но этого человека Матвей знал прекрасно, знал и преклонялся перед его талантом. Матвей представлял его себе совсем иначе. Внешность обманчива, но в Судейкине было что-то халеное, аристократическое. Образ, созданный Матвеем, был более демократическим, что ли. Даже сейчас за столом с кое-как нарезанной закуской Судейкин сидел в бабочке и пиджаке. «Я тебе говорил, Боря, что не могу сейчас ни за что взяться». Судейкин продолжал оправдываться, и разговор этот, судя по раскрасневшемуся лицу Пронина и двум бутылкам вина, одна из которых опустела совершенно, а другая — наполовину, велся уже не первый час и зашел в тупик. «Из-за Оленьки с Верой?» Очевидно, уже не в первый раз спросил Пронин, чисто риторически обращаясь больше к Матвею, чем к Судейкину. «Он гуляет с двумя женщинами сразу, а на искусство у него просто не остается времени. Как вам это?» Он призывал Матвея в свидетели, а тот смущенно молчал, чувствуя, что любая сказанная им фраза прозвучит сейчас фальшиво и неуместно. «Я думаю написать Верочку с Оленькой на одном полотне», — затянулся дымом Судейкин. «Как считаешь?» «И себя тоже. Какое-никакое примирение? Ведь они обе мне дороги. Это же не просто какие-то интрижки на стороне». Они обе — моя жизнь. Он затушил докуренную сигарету в блюдце и тут же сунул в угол рта следующую. «Ты жизни рисовал Арликиниаду, Вот и на самом деле превратил все в клоунаду». Пронин повернулся к Матвею. «Садись, тебя кажется... Матвей». «Да, я уже рот открыл, хотел сказать Матвей. Такая жизнь, что скоро забуду, как меня самого зовут». Он налил вина в стакан сомнительной чистоты. «Веры что-то еще нет. Так что мы за жареной картошкой время коротаем. Будешь? Не откажусь. Прекрасно». Пронин даже напивал что-то себе под нос. Настолько его порадовало согласие Матвея отведать жареной картошке. — Брось ты эту затею, — сказал Судейкин. — Ничего не получится. Собака умерла, и ее не возродить. Она бы не умерла, если бы Николай не утонул, — грустно вдруг сказал Пронин. — Помнишь, как все чудесно начиналось тем летом? Театр в тереоках. Прекрасная идея пришла в голову Любе. Евгений Багратионович, правда, к нам не поехал, зато приехал Хольт. Помнишь, как дружно мы жили. Это был настоящий социализм. Другого слова не подберу. Никто даже не произносил слово «деньги». Не в них было дело. Мы жили искусством, театром, дышали ими в прямом смысле этого слова. Наши головы переполняли идеи, каждый день приносил что-то новое. Помнишь, приезжал Саша Блок, сначала такой недоверчивый, озабоченный даже. Как там его Любочка? Потом все более раскрепощенный, веселый. И вдруг... Бам! Все закончилось. В один момент. Как будто выключили свет. Они и потом еще что-то играли до осени. Но после смерти Коли я уже не мог там оставаться. Ходить по ступеням, по которым он ходил, держаться за перила, за которые бралась его рука. Меня сразу начинали сотрясать рыдания. Коля, Коля. Его сбывшееся пророчество лишний раз подтвердило мне, что мы не одни тут. Какая-то сила. Пусть Бог. Наверное, это Бог. Почему нет? Зачем придумывать какие-то новые имена? тераторил Пронин. Эта сила очень близко. Кажется, порой, протяни руку, постучи в стену, и она ответит тебе. Но потом что-то всегда случается. Мы берем паузу, перестаем вести наш сумасшедший образ жизни, кладем конец очередной... Арлекиниаде «И уже хоть головой бейся в эту же стенку! Никто тебя не слышит!» «Скажи, Сережа, почему так?» «Наверное, нужно сжигать себя, приносить себя в жертву, чтобы эту жертву приняли». «Спокойно рассудительно», — заметил Судейкин. «Коля Сапунов слишком большая жертва. Я не был готов ее принести». После паузы тихо сказал Пронин. «А сейчас готов?» Пронин покачал головой. «Ладно, оформлю я тебе твой привал». Нехотя пробурчал Сергей, попытался оттолкнуть Пронина, бросившегося к нему на шею. «Ты вон с мушкой своей обнимайся. А меня не надо душить. Принеси лучше вина. Где ты его умудряешься раздобывать?» Страна не пьет, а у него тут, пожалуйте, ящик на ящике. Все там же, у нашего итальянского друга. Слава богу, итальянцев не вышвырнули из города. Судейкин перевел взгляд на Матвея. Так какие книги вам нужны? На улице Матвей поглубже запрятал свиную книгу под пальто. Вторую Пронин уже успел потерять, но утверждал, что это неважно, потому что дело не в книгах, а в людях. «Искусство надо творить, а не фиксировать», — бормотал он, провожая Матвея в коридор. Улыбка не сходила с его лица, и Матвей подумал, что таким, наверное, и должен быть человек, который хочет, чтобы за стенкой его кто-то слышал. Многие сами несли его на улицу Жуковского. По дороге Матвею почти никто не попадался — Люди старались сидеть по домам. Матвей пересек садовую, потом литейный. Вход в Сашин подъезд был со двора. Темная грязная лестница. Он неуверенно позвонил в квартиру на втором этаже справа. «Это ты?» — спросила она, какое-то время вглядываясь в лицо Матвея. «Заходи. Долго же тебя не было. Я думала, маяк пришел. Он здесь рядом живет, в седьмом доме». Заходит иногда. Я слышал, из-за него собаку закрыли. Чушь. Из-за алкоголя ее закрыли. Пронин уже море по колено, а законы обуза. Аболенский градоначальничек наш прикрыл лавочку за торговлю спиртным. Вот так. А еще крестник Александра II. Сегодня Саша показалась Матвею совсем другой: невысокого роста. Но все ее движения порывистые, словно она кого-то обиженно убеждает или боится куда-то опоздать из-за человека, с которым разговаривает. Даже слова получаются у нее порывистыми. Она бросается ими, как снежками, то ли забавляясь, то ли, правда, норовя попасть больно. «Зайдешь или так в дверях постоим?» — спросила Саша извительно. «Я был тут неподалеку, книгу забрал у Пронина». «Подумал, может зайти?» «Запрещенная литература!» Оживилась Саша, и глаза ее озорно блеснули. «А ты, я смотрю, не промах. Только производишь впечатление, Пьеро. Может, ее спрятать надо до поры?» «Ты скажи, спрячу, так и быть». «Может, и тебя надо спрятать?» Игриво предложила она. Единственным источником света была свеча в ее руке, отбрасывавшие тени на стены и лица. Матвей почти физически чувствовал на лице эти тени. «Вот!» — Матвей вытащил из-под пальто свиную книгу. «Фью! Всего-то!» — разочарованно протянула Александра. «Я уже думала что-то серьезное. Зачем она тебе?» «Для тех, кто будет жить после нас». Здесь столько поэтов и художников, о которых потом никто не вспомнит без этой книги. Матвей стоял с книгой в руках и смотрел на Сашу. А если после нас никого не будет? Если мы последние, спросила она. Нет. Это я точно знаю. Мы не последние. Откуда такая уверенность? Ладно, проходи. Свеча уплыла куда-то в темноту, послышался Сашин голос. «Чай будешь?» Матвей прошел в комнату. Мебели в ней почти не было. Вдоль двух стен стояли деревянные полки, на которых были навалены тюбики с краской. Лежали листы газеты, разная ветошь, контуры которой свеча то выхватывала из темноты, то опять роняла туда, не удержав, а может, и не пытаясь удержать. «Ты рисуешь?» — удивился Матвей. «А что, по мне этого не скажешь?» Расхохоталась она, устанавливая свечу на столе. «Нет, просто неожиданно». «Да, нас таких сотни тысячи», — тихо сказала она. «Может, даже много тысяч. Ты никогда не думал, сколько людей так и не расписались в этой книге?» Она кивнула на переплетенный том, который Матвей все еще держал в руках, не зная, куда положить. Здесь есть вещи, которые обязательно нужно сохранить, иначе потом о нашем времени будут вспоминать по газетным биржевым сводкам. Матвей по-прежнему прижимал книгу к себе. Просто мне интересно, думал ли ты когда-нибудь об этом? Кто вспомнит об этих людях, которые тоже о чем-то мечтали, что-то творили, к чему-то стремились? Кто решает, что им не место на этом ковчеге? Она взяла у Матвея книгу из рук и села с ней на софу. «Не знаю», — ответил Матвей. «Может, Господь Бог решает? Я не знаю». «А если решает Господь Бог, то, может, и не нужно лезть в Его дела? Он сам сохранит все, что нужно, и для тех, кому это нужно. А мы просто останемся в стороне? Наше дело — писать, лепить». «Любить, наконец, иди сюда!» — шепотом позвала она. Матвей не двинулся с места. Нечем было привязать себя к мачтам, кроме канатов, сплетенных из силы воли. И теперь эти канаты грозили лопнуть, порваться один за другим. Свеча догорела, несколько раз вспыхнула особенно ярко, осветив всю комнату и подрамники в дальнем ее углу — который Матвей поначалу не заметил, и погасла. Абсолютная тишина и мрак. Первозданная. Жизнь на земле еще не началась и, может быть, никогда не начнется. В темноте она нашла его руку и притянула к груди, полной, как луна в полнолуние. Странно, что можно взять луну в руку и не чувствовать никаких ее кратеров, Она только с виду такая холодная. Такой она видится нам с земли. А на самом деле она мягкая и теплая. Матвей прижался к луне лицом и проснулся. — Все, хватит. — Долгий гипноз — штука полезная, сказал фокусник. — Я что-то говорил во сне? — спросил Матвей краснее. — Гипнотизер, как священник, хранит тайну исповеди. Так что не дрейфь подмигнул Удиневич. «Попал, куда хотел?» Загадочно спросил он Матвея. «Да, кажется. Благодарю. Только вот что-то не так? Там осталась книга». «Ну, батенька, вы слишком многого от меня хотите. Это же гипноз. Иначе все, кому не лень, уже наркотики бы перевозили таким образом. Ты можешь перенестись в пространстве даже времени но не можешь выносить оттуда мебели книги. По крайней мере, мне о подобном слышать не приходилось. — Да, конечно, ты прав. Матвей подошел к окну. В углу двора шевельнулась тень. — Караулят? — спросил Удиневич. Похоже, что да. — Чем-то ты им насолил. Я был в лаборатории, в ветеринарке. — И что там? То, из-за чего закрыли город. «Скверно. Надо как-то выбираться отсюда. У меня здесь куча веревок для моих дел, сам понимаешь. Я помогу тебе спуститься прямо на улицу. Со стороны улицы они тебя не ждут. Пока темно, это еще возможно. Но нам лучше поторопиться». Он вытащил откуда-то моток прочной веревки. «Перчатки есть?» Матвей отрицательно покачал головой. «Возьми мои, иначе руки порежешь». «Эрнест, зачем тебе эти неприятности?» — спросил Матвей. Фокусник посмотрел на него загадочно и улыбнулся. «Фокус с исчезновением человека? Что может быть лучше?» Они тихо отворили окно, и Матвей, обвязавшись веревкой, вылез на подоконник. «Второй этаж не десятый», — сказал он. «Ты, если выберешься из этой истории, все-таки раздобудь мне пару кроликов», — прошептал Удиневич, и непонятно было, шутит он или говорит всерьез.